Почему Барби в инвалидном кресле так популярна? У австралийских детей с самого детства воспитывают уважение и терпимость к другим. Меня поразило то, что в последнее время в детских магазинах хит-продаж игрушки с определенными особенностями. Например, Барби на инвалидном кресле или Кен с протезом вместо ноги. И в садиках, конечно же, есть такие игрушки-инвалиды. Они помогают детям понять и принять как данность особенность их сверстников – Нередко в мультфильмах один из героев — ребенок на инвалидном кресле, и этот малыш, как правило, не забитый и испуганный ребенок, а наоборот — смелый герой, который помогает другим ребятам решить ту или иную проблему. Почему на детской площадке нельзя делать замечания другим детям? На площадке, как правило, все дети ведут себя очень уважительно по отношению друг к другу, и не потому, что они здесь все хорошие. Нет, их просто так воспитали. Здесь, скорее всего, не будет такой ситуации, что один ребенок все время качается на качелях, а рядом стоит очередь из детей, желающих покататься. Если ребенок захватил качели и отказывается уступать их другим детям, здесь всегда подбежит родители, напомнят малышу, что он должен делиться и предоставить другому ребенку возможность покататься. Разумеется, все зависит от района и тех людей, что там живут. Но если говорить о типичных австралийцах и тех иммигрантах, которые ассимилировались, то будьте уверены. Именно такое поведение вы увидите на детской площадке. Давайте представим ситуацию, когда вашего ребенка обидел другой малыш. Допустим, пока его мама или папа отвлеклись на другого ребенка, потому что если бы они не отвлеклись, в 99 случаях из 100 они бы этого не допустили. Если вашего ребенка обидел сверстник, вы не имеете права сказать что-то другому малышу, даже если он сделал явную пакость. У нас была история, что ребенок, который был порядком старше Матвея, взял в руки песок и кинул прямо в глаза Матвею. Я была в ужасе. Все белки глаз моего ребенка стали коричневые. Причем Матвей мирно играл в это время, никого не обижая. Что я сделала? Быстро схватила Матвея, понесла его к умывальникам промыть глаза. Родители хулигана очень извинялись, но я даже не посмотрела укоризненно в глаза этому ребенку. Здесь это не принято. Вы не имеете права делать замечания, кричать или даже давать полезные советы другому ребенку, потому что вы должны уважать его личность и помнить, что любые слова могут его обидеть или травмировать, ведь неизвестно, в какой атмосфере растет этот ребенок, какая у него чувствительность. А вдруг у него есть особенность, о которой посторонний человек может и не догадываться. Например, Мы на Диану никогда не повышали голоса. Она слова грубого никогда не слышала. И если вдруг на нее кто-то начнет орать, не исключено, что это может ввести ее в состояние стресса. Но при том, что вы не имеете права делать никаких замечаний чужим австралийским детям, будьте уверены, что и вашим детям никто ничего не скажет. Такие правила игры. Справедливо ли это? Я считаю, что да. В конце концов, в истории с Матвеем была и моя вина. Мне надо было лучше смотреть за своим ребенком. «Да, я не ожидала и не была готова к такому. Но теперь я знаю, что такое может произойти, и поэтому не оставляю его играть в песке очень близко с его сверстниками. А что, если бы виновником оказался мой сын? Мне нужно было своего ребенка отвести в сторону, объяснить очень мягко, что так нельзя делать в будущем, тактично извиниться перед родителями, объяснить, что произошло, без излишних эпитетов, криков, эмоциональных обвинений, даже своего ребенка. Все это недопустимо в австралийской культуре». Как воспитатели учат детей иностранцев английскому? Воспитание, терпимость, уважение к другим людям воспитываются с самых азов. В детском саду детей учат делиться. Объясняют, например, что нельзя все фрукты съедать самому. Нельзя забирать игрушки у других. Надо играть вместе. При этом, как вы уже догадались, на них никто не кричит, не ставит в угол и не лишает обеда. К ним относятся очень терпимо, с пониманием и уважением. Когда мы пришли устраиваться в детский сад, «Матвей практически не говорил по-английски, так как мы делаем все возможное, чтобы сохранить русский язык в нашей семье. У нас дома все без исключения говорят на русском языке. Матвей читает книги и смотрит мультфильмы только на русском. Воспитатели очень терпеливо, постепенно приучали его к основным английским словам, которые нужны ему для объяснения самых необходимых вещей. Хочу кушать, хочу пить, хочу в туалет, мне жарко, мне холодно». То же самое было и с Дианой, когда она пошла в австралийский детский сад. Воспитатели показывали ей жестами, демонстрируя на примере игрушки движение и комментируя его. Например, брали бусинку и показывали, как она бежит с помощью пальцев педагога справа налево со словами «It goes» — «Она идет». Так Диана понимала английские слова на подсознательном уровне и так учила язык. Кстати говоря, у Дианы сейчас отличный английский и русский. Вежливость и уважение, которые прививают с детства. Такое воспитание детей в итоге становится причиной доброты большинства австралийцев. Они всегда готовы прийти на помощь, готовы сами предложить вам эту помощь. Они всегда улыбаются, очень вежливы и тактичны. Вы можете часто встретить на улице очередь на посадку в автобус. Когда подходит общественный транспорт, люди не пытаются забежать в него и занять там самое удобное место. Они терпеливо стоят в очереди, дожидаются своей и только после этого проходят в салон. Никаких столпотворений, толкучек, драк, грубости здесь нельзя встретить. Если кто-то торопится, он, конечно, может подойти и объяснить ситуацию. «Не могли бы вы меня пропустить?» «Пояснить причину?» И да, эти люди пропустят практически всегда. У меня были такие ситуации в жизни, и мне никто не отказывал. Описывая все это, я поймала себя на мысли, что рассказываю про какой-то идеальный мир, тот, в котором я подсознательно всегда хотела жить. Я из тех людей, которые редко предложат уступить место в общественном транспорте по одной простой причине. Я просто не сяду, пока есть люди, которым, на мой взгляд, гораздо важнее сесть, а не стоять в набитом автобусе. Поэтому у меня до сих пор не укладывается в голове сцена, которую я увидела однажды в Чите, когда ехала на работу на маршрутке. Газель остановилась, и когда дверь откатилась, трое людей на остановке увидели одно свободное место. Молодая девушка просто за волосы схватила другую и, отбросив в сторону, совершенно спокойно залезла в маршрутку и уселась на свободное место. Да, не буду вас пугать, такая ситуация нетипична для Читы, поэтому все, кто ехал со мной в маршрутке, виновато опустили глаза. Нам не было страшно, нам всем просто было стыдно за поведение этой девушки. Я описала эту ситуацию для того, чтобы показать, что ее, очевидно, воспитывали совершенно другими методами, не австралийскими. Когда-то ведь и она была ребенком чистым и открытым, и, возможно, если бы кто-то объяснил ей, что надо уважать других людей, она никогда бы не выросла такой. Это и другие ситуации заставили меня задуматься, что я не хочу здесь жить. Я хочу уехать в другое место, туда, где люди не дерутся за место, а вежливо уступают его другим. Для меня Австралия и стала тем идеальным миром, в котором я хотела оказаться. Когда дети начинают ходить в детский сад? В Австралии более 7 тысяч детских садов. Туда вы можете водить своего ребенка, начиная с рождения. Есть такие садики, где детей принимают, начиная с 6 недель. Но чаще всего ребенка отдают в детский сад, начиная с 6 месяцев. Это срок, после которого работодатель перестает выплачивать пособие по уходу за ребенком маме. Если оно вообще было. Чаще нет. И она возвращается на работу. Сколько стоит один день в австралийском садике? Да, вы будете в шоке. Детские сады в Австралии очень дорогие, в основном это частный бизнес, и вам придется за каждый день пребывания вашего ребенка в детском саду отдавать примерно от 100 до 150 австралийских долларов, от 5 до 6 тысяч рублей. Некоторые детские сады предоставляют свое питание, а некоторые нет. Тогда вам придется приносить с собой еду в контейнерах на 5 приемов пищи, и эту еду при необходимости воспитатели будут разогревать вашему малышу. Как правило, памперсы уже входят в стоимость детского сада, как и все материалы для развития и игрушки. В наших детских садах и у Дианы, и у Матвея вся еда и перекусы предоставлялась на месте. У Дианы в саду была небольшая кухня, где сами воспитатели готовили обеды и ужины для детей в группе и сотрудников. Чем кормят детей в садике и есть ли в меню русские блюда? В основном в меню паста, фрикадельки, пицца, сосиски в тесте, сэндвичи, много овощей и фруктов. На завтрак – йогурт и мюсли. На полдник – крекеры с молоком. Никаких супов у первого, второго, третьего и компота. У Матвея в детском саду нет собственной кухни. Еду им привозят на заказ компания, которая специализируется на питании детей от 1 до 5 лет. В садике эти контейнеры просто разогревают. К меню у меня нет претензий. Каждый день у детей разнообразное питание. Малышей кормят блюдами различных кухонь мира. В меню даже есть русские и украинские блюда – Картофельное пюре, без строганов и котлеты по-киевски. Кстати, это блюдо очень популярно в Австралии. Матвей всегда приходит из садика довольным и сытым, а покушать он у нас любит. Рассказывают, что всегда просят добавки и порой ему дают три порции вместо одной. Почему дети спят практически на полу? Отдельно остановлюсь на сонном часе в саду. Если вы читали когда-нибудь посты русскоязычных блогеров «Мамочек» в Австралии, то наверняка встречали там негодование по поводу того, что бедные детишки в австралийских садиках спят на полу. Частично это правда. Комфортных и удобных маленьких кроваток, как в наших садиках, здесь нет, как и отдельной спальни. Все происходит в одной комнате, которая то превращается в столовую, то в игровую, то в место для проведения занятий кулинарией, крафтом или лепкой, а после обеда столы убираются, и на их место воспитатели ставят маленькие раскладушечки. Они очень низкие, поэтому выглядит это так, будто ребенок действительно спит на полу. А иногда в садике используют просто матрасики. Да, для меня поначалу это было удивительно, но, с другой стороны, эти кроватки одобрены физиотерапевтами. Они полностью безопасны, не искривляют осанку. Так почему бы и нет? Белье там меняет каждый день, стирают его в кипятке. Как нам сказали, это требование времени. Пандемия была на дворе. Так что я теперь уже к этому отношусь философски. Зато как в походе. Детей не заставляют насильно спать. Их не ругают, если им не хочется. Они могут просто лежать с открытыми глазами или пойти играть в игровую комнату. Помню, как Диана рассказала после садика историю, что их воспитательница долго гладила ее по ручке и пела песенки, чтобы она уснула. Но у Дианы так и не получилось. Она никогда не любила дневной сон. Так вот, когда моя подруга услышала это, то рассказала мне свою историю из нашего советского детства. Когда она не хотела спать, то воспитательница накрывала ее вместе с головой и одеялом и удерживала так со словами. «Спи, спи», — я сказала. «Не выпущу отсюда, пока не уснешь. Без комментариев, конечно. Понятно, что такого сейчас уже нигде в России нет, но на контрасте эти две ситуации меня шокировали. Почему воспитатели в Австралии сами моют унитазы? А еще в детских садах Австралии нет нянечек и уборщиц. Воспитатели здесь сами меняют подгузники, вытирают попы, моют горшки и унитазы, кормят, если надо, ребенка с ложечки, готовят еду, накрывают столы, убирают все, протирают полы после обеда, двигают мебель, все делают сами. Причина та же: нанимать дополнительных сотрудников это непозволительная роскошь для частных детских садов, которые никак не поддерживаются государством. При этом, по правилам, на одного воспитателя в группе должно быть не более 10 детей. То есть в среднем в группе из 20 человек работают два таких многофункциональных воспитателя. Детские сады в Австралии начинают свою работу по-разному. Есть те, что открываются с 6 утра, но в основном они работают с 7.30 или до 17.30, или до 18.00. Приводить ребенка можно в любое удобное время. Чем позже, тем лучше. Я всегда вижу довольные лица воспитателей, когда мы приходим позже, по в дома. Секрет прост: меньше детей, меньше головной боли. Ну а если дома решили остаться, это еще лучше. Оплата-то в полном объеме в любом случае списывается с вас. Об этом подробнее я расскажу далее. Почему родители никогда не опаздывают за своим ребенком в детский сад? Забрать ребенка из садика нужно непременно вовремя, хотя бы за 5 минут до официального закрытия, так как за опоздание во многих садах установлен поминутный штраф. Зная это, родители редко опаздывают в сад за своим ребенком. Я не знаю, предусмотрены ли такие штрафы у нас. Не было пока возможности выяснить это. Есть детские сады длительного пребывания до 19.00, но это редкость. Часто бывает так, что семьи водят детей в садик 2-3 раза в неделю. Они не всю неделю, пять дней, как у нас. И все, конечно, из-за ограниченных финансов. Если в семье 2-3 маленьких ребенка, то часто мама принимает решение не работать, а заниматься с ними дома самостоятельно. Возить по кружкам, детским площадкам, паркам, на пляж, устраивать развлечения, договариваясь с другими мамочками. Также она самостоятельно готовит их к школе и учит читать и писать, потому что семья не может себе позволить оплату садика за троих детей, а зарплаты на ее старой работе не хватит даже на то, чтобы оплатить пребывание детей в саду. Ведь на троих детей один день пребывания в саду выйдет 450 австралийских долларов или 25 тысяч рублей. В неделю — 2250 австралийских долларов или 120 тысяч рублей. Недавно я узнала, что в нашем штате Для владельцев пиар и граждан Австралии существует программа, по которой детям полагается два бесплатных дня в неделю в пресс-кул. Это как вариант нашей подготовительной группы. Такие сады, как правило, работают до обеда. Там не предусмотрено питание. Нужно брать с собой. И очереди, чтобы туда попасть, огромные, а места ограничены. Мы подали заявки... «В несколько прескул рядом с нами, и нам сообщили, что сейчас лист ожидания такой, что в лучшем случае мы получим место через два года. Но к этому времени Матвей уже пойдет в школу. Так что, если вы прилетите в Австралию, имея на руках малыша, сразу вставайте в очередь на детский сад. Не повторяйте наших ошибок. Если вы являетесь гражданином Австралии или у вас есть вид на жительство здесь, то вам положена дотация на покрытие расходов на детский сад со стороны государства». В нашем штате она составляет около 50%, если доход у семьи не сверхвысокий, до 180 тысяч австралийских долларов на семью в год. Один день пребывания в детском саду у нас стоит 160 австралийских долларов или 8,5 тысяч рублей. Мы платим из своего кармана 80 австралийских долларов за день пребывания Матвея. Размер дотации напрямую зависит от дохода семьи. Если в финансовом плане у семьи совсем туго, им государство покрывает больше, а у мамы-одиночки, конечно же, оплата за сад минимальная. Еще одна особенность, про которую необходимо упомянуть. Бывает, что день пребывания вашего ребенка в саду выпадает на понедельник. Здесь такое бывает часто. Чтобы продлить выходные, праздничными днями делают в субботу, воскресенье и понедельник. Так вот... Несмотря на то, что в выходной вы не поведете своего ребенка в садик, вам придется оплатить полностью стоимость этого дня, так как детские сады здесь частные, и сотрудники, независимо от праздника, должны получать оплату за свой труд. Что делать, если ребенок болен? Пустят ли его в детский сад? Ответ на эти вопросы вас удивят. Если ваш ребенок заболел, вы тоже оплачиваете дни, когда не ходили в сад, потому что место закреплено за вами, и ребенку не выйдет быстро найти замену. Поэтому очень часто в австралийские детские сады приводят детей с соплями, а иногда даже с температурой. Родители приносят лекарства и передают инструкцию по приему воспитателю. Затем мамы идут на работу, чтобы зарабатывать деньги, оплачивать этот же детский сад, а за больными детьми ухаживают воспитатели, дают им лекарства и звонят, если вдруг ситуация с больным ребенком ухудшилась. Например, температура поднялась выше или малыш лежит совсем без сил. Понимаю вашу реакцию. Да, я тоже согласна с тем, что это не очень хорошая практика, хотя бы потому, что такие больные дети заражают других. Но такой истории, что кого-то развернули и отправили домой с соплями, здесь я ни разу не видела. Единственное, что эти правила временно были изменены во время локдауна, вызванного коронавирусом. Воспитатели обещали не принимать больных детей, но я лично видела, что нездоровых малышей домой не отправляли. Все здесь строится на доверии. Ваш ребенок действительно хорошо себя чувствует? Он выглядит больным. А, ну тогда ладно, пусть идет в группу. Мы вам позвоним, если что. В итоге в нашем детском садике было несколько активных случаев ковида. Но, к счастью, они не переросли в катастрофу. И из-за все время пандемии наш сад ни разу не закрывался на карантин. Кстати, во всей Австралии во время локдаунов сады ни разу не закрывались. Потому что владельцы садов знали, что тогда родители точно не смогут работать. Ведь многие во время пандемии перешли на удаленную работу и так и не вернулись в офис.